Эпилог. Теплоход Шар. ошибался. И все ошибались. Валерий не погиб. При взрыве тугая горячая волна унесла Валерия неизвестно куда, и он провалился в черное ничто. Через неизвестно какое время он открыл глаза, увидел над собой темно-синее звездное небо, а на фоне этой звездности несколько силуэтов. «Оклемался студент. Вставай». Валерий не мог встать, не чувствовал ног, не чувствовал всего себя. Похоже, что его просто не было. «Вставай, вставай», — снова сказал размытый силуэт. «Эк ведь занесло, парня. Вакуумную щель между разнородными субстанциями мироздания. Так это называется, ребята?» «Не болтай, дружи. остановил его другой силуэт. «Давай-ка Валерия подхватили под несуществующие локти. «Идти можешь?» «Не знаю. А надо?» «Это тебе решать». — Наверное, все-таки надо. Снова провалиться в тартарары успеешь всегда. Валерий ощутил, что руки и ноги все-таки есть. И голова. В голове гудело, но состояние было ничего, сносное. Как после некоторого возлияния с Санычем и Вовой Кротовым в подвале лаборатории нестандартных фильтров, когда первая оды уже прошла, и появилось понимание, что жить еще можно. — Ну, а теперь шагай, студент, — сказали ему. «Если хочешь существовать. Хочешь?» Валерий, кажется, хотел. «А где я? Как добраться до города?» «Доинска? Забудь, друже. услышал он мягкий ответ. «Нынче путь у тебя один. и по дороге, а наткнешься на развилку, выбирай левую сторону. Левая колея всегда надежнее». «Не болтай, сам выберет», — остановили опять разговорчивого незнакомца. И вывели Валерия под руки на мощенный тракт. В отшлифованных булыжниках искрились отражения звезд, пахло остывшими травами. «Это дорога», — понял, наконец, Валерий. Он знал про дорогу. Не раз говорили про нее в подвале лаборатории, когда приходило время оттянуться после насыщенного дня. И ведь именно на нее уволокла Грина сумасшедшая или находчивая сестра-лыша. «Бедняга-лыш». Я тебя больше никогда не увижу. Но главная мысль была о Юне. Но как же так? Значит, навсегда Юнона. нона. Авось, будто усмехнулась она в ответ, словно давая капельку надежды. Правда, крохотно. — Это дорога? — повторил Валерий, поскольку спутники молчали. — Она, — проговорил наконец один. — Иди и не спрашивай. «Кто выходит на нее, не знает, что будет потом. У каждого свое. Многое зависит от человека. И от нее тоже». «Понял», — сказал Валерий. Спутники сразу исчезли. И Валерий пошел. Тело было теперь легким, голова ясной. Веяло навстречу запахом земляники. Он шагал под звездами, которые отражались в твердых булыжниках. И как было не вспомнить... Выхожу один я на дорогу, на дорогу с большой буквы. Предо мной кремнистый путь блестит. Скоро, однако, путь перестал блестеть. Шоссе раздвоилось. Влево, среди смутно белеющих ромашек, пошел немощенный проселок. Вправо не широкая асфальтовая лента. И Валерий, конечно же, вопреки совету и зло себе и судьбе, но не дороге, которая предоставила равноправный выбор, повернул на асфальт. И тот почти сразу привел его в город, на знакомые дворы. Но нет, они были не совсем знакомы. И город был то ли Инск, то ли просто город из давних снов. Уже всходило солнце, розово красило множество белых колоколен, которые толпились за сырыми отрасы заборами. Слева маячили серые башни крепости, неразрушенные и более высокие, чем раньше. И не было никого. Даже кошек, любительниц ранних прогулок. Только где-то свистнула, подчеркивая тишину и пустоту, нерешительная птаха. И Валерий очень удивился, услышав позади суетливый голосок. Э, «Валерий Павлович, погодите, голубчик!» Его догонял старичок в ковбойской шляпе. «Максим Максимович?» «Я, голубчик, я. И не чаял догнать. Как хорошо, что вы свернули именно сюда. <звы> Значит, судьба». Он остановился рядом и часто дышал. Валерий ждал и понимал, что к Скворцовскому переулку он отсюда все равно не выберется. — И Раз уж оно так вышло, — сбивчиво и виновато заговорил старичок, — я подумал вот что. Вам ведь шагать и шагать, назад не повернешь. А недавно ушел туда мальчик Гришенька, Грин, то есть. У мальчика всегда есть шанс, вы могли бы помочь ему вернуться. — Как? Валерий помнил все, что касалось Грина. Э, дорога так просто не вернет его. У нее свой закон равновесия. А если бы вы заменили там мальчика, раз уж вы повернули направо, тогда...» э, «Как заменить-то?» — перебил Валерий нетерпеливо и, кажется, не очень вежливо. «Что я должен?» Существование опять приобретало определенный смысл. «Это просто, голубчик, вам не надо его догонять, только...» что? «Видите ли, эх, вам придется стать таким, как он, и внешне, и вообще, как говорится, вернуться в отроческие годы. Однако там, на дороге, не все ли равно?» «А юна?» — прыгнула мысль, и тут же другая. «Какая теперь юна?» «Ладно, — горько сказал Валерий, — куда ж деваться?»